введение в тему. Этот материал изложен не как в учебнике, а как беседа или диспут. Дело в том, что руководств, учебников и монографий много. Но каждый врач довольствуется своей библиотекой, которую рекомендует его врачебная школа. Поэтому порой трудно найти общие точки соприкосновения если взгляды на лечение и болезнь разные, тем более, если взгляды диаметрально противоположны. Но я отталкиваюсь прежде всего от нужд больных, обращающихся ко мне как к врачу, при этом их не очень интересуют классификации болезней суставов. Их интересуют, как правило, две проблемы – боль в суставе и метод лечения – который поможет избавиться от этой боли и вернуть сустав в нормальное состояние. В основе этой книги лежат прежде всего проблемы коленного сустава, но мы затроем и другие, не менее важные темы. Поговорим и о сложности анатомического строения коленного сустава. Сказать об этом надо, хотя бы потому, что эту книгу могут посмотреть или даже почитать и врачи хотя бы для того, чтобы не было ощущения дилетантизма. Как показывает практика, лечение коленного сустава в общепринятой медицине рассматривается лишь с двух позиций. Первое – лечение нестероидными противовоспалительными, НПВС-ами, и хондропротекторами, в перемешку с гормонотерапией и физиотерапией. Примечание. Хондропротекторы – препараты, восстанавливающие хрящевую ткань сустава. Якобы, по мнению Сергея Бубновского. Конец примечания. И вторая. Операции на суставах, которые приобрели в последние годы поистине вселенский масштаб. Я предлагаю свою позицию в лечении коленного сустава, принципиально отличающуюся от этих двух. Существуют и народные рецепты широко пропагандируемые СМИ, но обсуждать их я не буду, так как анализ большинства этих рецептов показал их примитивность и несостоятельность. Из всех форм поражения сустава я буду рассматривать две основные – артрит и артроз. Примечание. В специальной медицине в последнее время принято называть эти две формы остеоартрит и остеоартроз. Конец примечания. Правомерность такой мини-классификации постараюсь доказать, диспутируя с Ассоциацией врачей общей практики, семейных врачей Российской Федерации и Ассоциацией ревматологов России. Примечание. Клинические рекомендации. Остеоартрит, диагностика и ведение больных остеоартритом коленных и тазобедренных суставов. Под редакцией Лесника, Москва, Геотармедия, 2006 год. Конец примечания. Другие проблемы, затронутые в этой книге. Спортивные травмы коленного сустава, ревматоидный полиартрит, И болезнь Бехтерева, думаю, будут не менее интересны читателю в той или иной мере, столкнувшемуся с какой-либо из них. Я думаю, что ответом большинства специалистов, указанных ассоциаций будут камни в мой огород. Я за это их не осуждаю, но главный аргумент в таком диспуте — результат лечения. Ни один человек с проблемами суставов, входящий в кабинет специалиста, не желает после прохождения лечебного курса стать инвалидом или получить бытовые ограничения – корсет, ортез, трость и прочее, резко снижающие качество его жизни. Об этом и поговорим.